190 -е. Матерь мира Светлою силой мира лучей в сердце твоём пробуждаю ответную вибрацию и получу получаешь ныне хочу утвердить ответственность понимания за полученное благо получивший обязан раздать не для себя получаешь, но для земли полученный свет раздаёшь преломлённый чьи с призму ты в сознании при помощи лучей уже самых исходящих и этим выполняешь миссию возложенную на тебя мною нести свет лучей моих ню всё что видит глаз на земле есть отражённые лучи солнца также и свет мой даёт людям возможность видеть оком духовным в моих лучах как видят они глазами земными всё что вокруг в лучах солнца Духовное зрение пробуждает мой луч. Поэтому говорю: духом ко мне устремитись, дабы в свете моём света мира познать, увидеть.